Глава тридцать «Да», — ответила Анна Сергеевна. «А что?» «Мама, просто отвечай на мои вопросы», — попросил сын. «Конечно, пожалуйста», — согласилась Зотова. «Ты знала Будкина раньше?» «Не поняла». «Папа тебя с Константином знакомил?» «Нет». «С чего ты тогда решила, что они приятельствовали?» — повысил голос сын. «Ну, человек приехал на похороны...» Привез много цветов, пробормотала мать. Подошел, выразил соболезнование. Ты завещание составила? Что за вопрос? Мама? Да? Кто основной наследник? Большую часть я поделила между тобой и Витей. Большую? Да-да. А остальное? Ну, мама. Если я умру раньше кости, то ему остальное достанется. Что он получит? «Мне этот разговор не нравится. Не хочу в таком тоне беседовать», рассердилась Анна. «Дом, участок, квартиры — все это мы с папой нажили совместно. Имущество на меня записано, потому что муж мэр был, нельзя ему бизнес вести. Это не запрещено, но зачем людям повод давать для осуждения?» Ты ни копейки не вложил в недвижимость и остальное. Мы поддерживали тебя, помогали тебе. Получишь после того, как в могилу лягу, много всего. Но я имею право распоряжаться нажитым, как считаю нужным. Судьба послала мне во второй раз любимого человека. Все. «Мама, он не тот, за кого себя выдает. Ну хватит! Где мужик сейчас?» Погулять пошел. Меня звал, да отказалась я. Не та погода. Потом хотим чайком побаловаться. Ничего не пей. Петя, что с тобой? Мама, он убийца. Ты с ума сошел? Мэр протянул трубку мне. Скажите ей что-нибудь. Анна Сергеевна, это Арина Виолова, начала я. Очень рада вас слышать. Приезжайте в гости, я соскучилась. Я воспользовалась предложением. «Можно сейчас?» «Отлично! Жду!» Петр вырвал у меня трубку. «Мама, до нашего появления не пей чай! Запрись в своей комнате!» «Кто кроме тебя дома?» «Только я, Настя и Коля в гимназии, а домработница?» «Галя умерла, ты забыл?» Удивилась Анна Сергеевна. «Новую я пока не наняла, сама управляюсь». «Иди в спальню». «Хорошо запри дверь, не выходи, пока я не приеду. Где Витя?» — не утихал сын. «Куда-то уехал? Ох, я очень волнуюсь. Витенька несколько дней подряд надолго в Москву уезжает. Вчера поздно вернулся, и от него пахло духами, такими же, как у Риты. Вдруг он решил с ней помириться?» «Не до глупостей сейчас», — остановил ее мэр. «Алло, алло, мама! Связь прервалась!» на домашний звякну. Степан встал. Поехали в кустов. По дороге попробуйте соединиться с Анной Сергеевной. Москва погибает в пробках. Вычислить, где и когда застрянешь, невозможно. Лет 10 назад можно было пробраться огородами, проездными дворами, воспользоваться переулками, о существовании которых знали только коренные москвичи. Но сегодня повсюду установлены шлагбаумы, появились новостройки, окольными путями не проскользнуть. И сейчас мы оказались в толпе автомобилей, которая двигалась со скоростью беременного ленивца. Семен посмотрел на навигатор. До Кустова три часа езды. Петр, наверное, нервничает. В ту же секунду мой мобильный стал отчаянно звонить. Я схватила трубку. «Слушаю, Петр Миронович». Мама не отвечает. Виктор тоже не отзывается. «К домашнему никто не подходит», — закричал мэр. «Я тащусь за вами. Черепаха и то быстрее передвигается». «Успокойтесь, пожалуйста», — попросила я. «Паника ничего хорошего не принесет». Петр не услышал меня. «Ладно, мама, она наивная, верит людям, считает всех честными и добрыми, но я...» «Почему поверхностно проверила Константина?» Убедился, что такой есть, ведет бизнес, связанный с товарами для животных, и успокоился. «Я идиот! Кретин!» Следовало поехать по адресу прописки, пообщаться с соседями. «Будкин не первый день живет с вами», — попыталась я успокоить городского главу. «И ничего дурного не случилось». «После вашего отъезда в доме висит нечто ужасное», — уже тише сказал Петр оно давит. Дети от рук отбились, постоянно ругаются. Константин обнаглел, хамит пропалую. Витя сам не свой ходит, по ночам не спит. «Скорее всего, брат мирно видит сны», — слишком оптимистично отозвалась я. «Вам это просто кажется». «У самого бессонница», — перебил меня мэр. «Выхожу во двор, брожу, как привидение». На этой неделе несколько раз видел, как машина Витя из ворот выезжает. Куда он ездит? «Спросите у него напрямую», — посоветовала я. «У нас так не принято», — возразил Петр. «Никто к другому в душу не лезет. Если Витя захочет, сам расскажет». Продолжу звонить домой. «Если поговорите с Анной Сергеевной, сообщите нам», — попросила я. «В котором часу у Николая и Насти сегодня завершаются занятия». «Через два с половиной часа они поедут домой», — ответил Петр. «У ребят велосипеды есть. Гимназия находится неподалеку от дома». «Почему они учатся в Кустове, а не в Москве?» Наконец-то я задала интересующий меня вопрос. Анжелика хотела отдать детей в частное учебное заведение в Москве, но мама отсоветовала. Объяснила, если ребята из семьи мэра окажутся в столичном заведении, злые языки заголосят». Ясно, какой уровень образования в городе. Отпрыски городского главы должны получить отличные знания, а остальным они зачем? Анастасия и Николай потом за границу улетят, будут учиться в иностранных колледжах за большие деньги, а кустовские школьники даже в самые затрапезные институты не поступят. Мать права, нам такие разговоры не нужны. И гимназия в Кустове хорошая. Ну еще Настя и Коля посещают в столице репетиторов, но об этом никому не известно. Я просил племянников приятелям о дополнительных занятиях не сообщать. Поймите, мы у всех на виду. Выйдет Анна Сергеевна зимой в шубе. Тут же начнется болтовня. Мать мэра поддерживает убийство животных. Напялила на себя шкуру несчастной норки. Денег зотовым девать некуда, а у горожан лишней копейки нет. Ишь, шикует! Каждый сезон новая даха. Монто у мамы далеко не новая, но сплетником рты не заткнуть. Если же мать появится в пуховике, опять плохо, яд с языков капает. Не может прилично одеться, выглядит как дворничиха. Денег полно, а вкуса нет. Позвоню Анне Сергеевне, вдруг отзовется.